Глава шестая. Мина. На мой восьмой день рождения папа подарил пару чёрных высоких конверсов, потому что я увидела их на рекламном щите по дороге домой и сказала, что их могла бы носить шпионка Гарриет. Одноимённая книга Луис Фитсью. Книжку, про которую я тогда постоянно перечитывала. Её жизнь была полна приключений, мода её не интересовала, ей было важнее решать поставленные задачи. А потом, через месяц, папа погиб в аварии на том же самом шоссе. Это произошло за милю от того рекламного счета и съезда к нашему дому. Одна миля равна 1,069 километра. У другого водителя случился сердечный приступ, так что никто не был виноват. Это было очевидно. Я не собиралась снимать этикеды. Ни на похороны, ни во время первой панической атаки, когда маме удалось стянуть с меня одежду и засунуть под душ, чтобы я успокоилась. И, конечно, я носила их в школу. Когда я в первый день вошла в них в кабинет нашего третьего класса, и у Кэплана Льюиса, моего главного мучителя, оказались на ногах точно такие же кеды, я сразу поняла, что это не сулит ничего хорошего. Куэн Эмик тут же встал на стул и, показывая пальцем, объявил, что я ношу мальчишескую обувь, потому что у Кэплана такая же. Все засмеялись. Поначалу я продолжала носить их в школу, чтобы одноклассники думали, будто мне плевать. А потом, через две недели, мне и правда стало плевать, потому что папа умер. Я носила эти кеды каждый день. Одноклассники перешёптывали, что я, наверное, не снимаю их, даже когда ложусь спать. А потом, посмеявшись, они возвращались к своим делам. К сожалению, новость о гибели отца распространилась очень быстро. Он был одним из трёх педиатров в Тудокс. Почти все мои одноклассники знали его в лицо. Думаю, многие родители использовали эту новость как возможность в мягкой форме рассказать детям о смерти. Ведь это было не то же самое, как когда умирали их бабушки или дедушки. Это была трагедия. Помню, как многие взрослые тогда использовали именно это слово. По-моему, они считали, что я всё равно не пойму, в отличие от мамы. Но тогда мама периодически впадала в ступор, несколько недель подряд не снимая белую ночную рубашку с голубыми цветами, ту самую, которую она надела в тот день, когда пришла домой с работы после трагичного звонка. А у меня был отличный словарный запас. Не уверена, что папина известность в городе сильно помогала нам с психологической точки зрения. Помню, в то время я мечтала, чтобы все перестали пялиться на меня. Я была окутана облаком грустной, неловкой жалости, которая сделала меня идеальной кандидатурой для детских праздников и вечеринок по случаю дня рождения до конца моего подросткового возраста. В основном меня приглашали исключительно из-за отца. Рубик Аллахан сказала мне это в лицо, в своей милой и искренней манере. Я знаю, мы не друзья, но моя мама сказала, что я должна пригласить тебя, потому что... Ну, ты понимаешь? Так что вот...» Я не пошла. Остальные девочки получили в подарок повязки на голову с разными искусственными цветами и всю следующую неделю носили их в школу. Тогда я, конечно, этого не понимала, но, думаю, в глубине души мне было приятно, что остальные тоже скорбят. Я не стану утверждать, что папа был эдаким героем нашего городка, но, как сказала мне на похоронах одна пожилая дама, которая, поняв, что мать не собирается встречаться с ней взглядом, наклонилась и взяла меня за обе руки своими, холодными. Он был просто замечательным парнем. От неё сильно пахло коричной жвачкой, и у неё была блестящая брошь в виде слоника. Это всё, что я помню из того дня. Через пару недель после похорон на уроки рисования, когда кто-то, скорее всего, одна из девочек, громко прошептал, что я ношу чёрные кеды из отца, я в конце концов не выдержала и начала плакать. И тут случилось чудо. Каплан Льюис ударил кулаком по столу, со щелчком закрыл крышку маркера и очень громко, чтобы слышал весь класс, заявил, Что, может быть, это не я ношу мальчишескую обувь, а он носит девчачью. Никогда не забуду выражение лица Куина, у которого от удивления отвисла челюсть. С тех пор никто больше не насмехался над моими кедами и заодно не упоминал моего отца. Они потешались над чем-то другим. Кэплан оставался королём на переменах и делал вид, словно ничего не произошло, но каждый день надевал в школу те же чёрные кеды. Через несколько месяцев мы стали партнёрами по чтению, а потом подружились. И тогда я рассказала ему, что кеды подарил папа на мой последний день рождения. Следующим летом мой день рождения, первый без отца, прошёл довольно тоскливо. Мама всё ещё ходила по дому как лунатик и плакала в самые неожиданные моменты, Ей явно было не до торта, подарков и песен. Но Кэплин в тот день вернулся из футбольного лагеря пораньше и устроил мне сюрприз. Мы вместе посмотрели третий фильм про Гарри Поттера, потому что недавно закончили читать книгу. Он принёс с собой капкейки, сэндвичи с горячим сыром и подарок. Новую пару чёрных высоких кедов, в точности таких же, какие были у меня, но на размер больше. На вырост. Когда в марте наступил его день рождения, я тоже подарила ему новую пару. Конверсы быстро изнашиваются, особенно если носишь их каждый день. С тех пор мы так и продолжали дарить кеды друг другу на дни рождения. Конечно, теперь мы уже не носим их каждый божий день. Я в полном порядке, и мне больше не нужна терапия. Но иногда мы всё же надеваем их и четыре чёрных кеда шлёпают полинолеуму школьного коридора. Мама Кэплана задерживается на работе в клинике, и когда мы подъезжаем к его дому, пишет ему, чтобы он начал готовить ужин. Я звоню своей маме, чтобы спросить, не захочет ли она присоединиться к нам, но попадаю на автоответчик. Чуть позже она пишет мне, что у неё снова мигрень. Если честно... Мама бездельничает, хотя на самом деле когда-то была очень важным библиотекарем. Думаю, до смерти папы она много кем была, но не сейчас. Знаю, важный библиотекарь звучит как насмешка, но мама была одной из первых, кто успешно оцифровал систему библиотечной классификации, когда аналоговые отошли на второй план. Затем она консультировала, кажется, каждую библиотеку Среднего Запада, начиная от крошечных отделений в церковных подвалах и заканчивая университетами. Я знала наизусть десятичную классификацию Дьюи еще до того, как выучила таблицу умножения. Американская система классификации книг, разработанная в XIX веке библиотекарем Мелвиллом Дьюи, И хотя в душе мама была традиционалисткой и любила коллекционировать библиотечные карточки известных изданий или любимых книг, листочки ванильного цвета со списками читателей, которые брали ту или иную книгу, и она им понравилась. Иногда несколько раз подряд, иногда каждые пять лет, иногда один раз с задержкой срока сдачи, а потом больше никогда — но именно она была одной из тех кто придумал как внедрить систему дюи в компьютеры и тем самым сохранить библиотеки которые в виду растущей популярности электронных книг начали умирать благодаря ей стали возможны такие вещи как например межбиблиотечный абонемент помню как папа говорил мне что она супергерой что если бы ни мама и ни другие библиотекари типа неё, Многие книги запаковали и оставили бы где-нибудь пылиться, а то и вовсе, уму непостижимо, выбросили бы. Мне была невыносима мысль о том, что кто-то может выбросить книги, которые многие читали и любили, так что я даже не сомневалась в его словах. Мама и правда была из разряда супергероев. Только она спасала не людей, а книги и библиотеки. А для меня она сохраняла библиотечные карточки. Я запоминала десятичный индекс на них и придумывала жизни и личности каждому, кто был записан на обороте. Я воображала разговоры, которые мы могли бы вести, какие книги я могла бы порекомендовать, если им, как и мне, понравилась трещина во времени, 813.54, «Североамериканская художественная литература 1945-1999 годов». Книга американской писательницы Мадлен Ленгл. «Возможно, она сохранила их для меня, потому что чувствовала себя виновата из-за того, что предала старую систему. А может, дело было не в чувстве вины. Может, ей просто нравились эти учётные документы, И трудно было расстаться с прошлым. Впрочем, после папиной смерти последнее ей только мешало. Теперь я даже не уверена, читает ли мама вообще. Она в конце концов сняла белую ночнушку с синими цветами, но к работе так и не вернулась. Как я поняла, в этом не было особой необходимости. Денег хватало после продажи папиной лечебницы. Не знаю, что мы будем делать, когда они закончатся. Мамины родители умерли ещё до моего рождения, а семья папы не особо нас жалует. Возможно, мы напоминаем им о том, что его больше нет. И это довольно справедливо. И тем не менее, я ещё никогда не встречала людей, которые с большей страстью участвовали бы в жизни тех, кто им не нравится и кого они не одобряют, чем бабушка и дедушка. Они были в восторге от того, что я поступила в ель, как и отец. Узнав об этом, они прислали очень красивый букет. Впервые после похорон я увидела на нашей кухне живые цветы. Но маме это не понравилось, и мы их выбросили. Когда прошлым августом она спросила меня, собираюсь ли я подавать документы в ель, я, удивив саму себя, ответила «да». «Еще бы. Она была вместе со мной на кухне и в кои-то веки проявила участие». И за последние четыре года ещё не было момента, когда бы мы оказались настолько близки к тому, чтобы произнести папино имя. Мы решаем приготовить сэндвичи с горячим сыром, пока ждём маму Кэпа, потому что сэндвичи с горячим сыром — это ответ Кэплана на любую ситуацию, хорошую или плохую. Закуской нам послужат макароны. Оливер слышит, как мы гремим на кухне. «Бро!» Кричит он с верхнего пролета и несется вниз, перепрыгивая через две ступеньки, боком, чтобы видеть нас и кухню. Оливер всегда так спускается. Я помню его малышом, когда он, держась за эти же перила двумя ручками, делал маленькие шашки с одной ступеньки на другую. Сейчас ему 14 «Ты козёл говорит он, обнимая Кэплана. «Но ты козел, который может все, что угодно!» «Не выражайся, Оли!» Делает замечание Куин. «Предпочитаю Оливер, я ведь теперь учусь в старшей школе!» Куин и Кэпплэн начинают хохотать. «Братан!» — возмущается Оливер, глядя на Кэпплэна. «По-моему, Оливер больше тебе подходит», — говорю я ему. «Спасибо, Мина!» — отвечает краснее Оливер. «Он намного светлее брата, с кучей веснушек, бровей почти не видно, и поэтому, увидев его пунцовые щеки, Куин и Кэплин начинают гоготать во весь голос. Оливер типа влюблён в меня ещё с детства. Он шлёпается на стул. «Да ну вас!» — бормочет Оливер. «И всё же ещё раз поздравляю тебя, козлина!» Я ставлю воду на плиту, парни вытаскивают хлеб и сыр. «Все девятиклассники только и говорят о том, как вы с холли поругались во время ланча, и ты довёл её до слёз!» Говорит Оливер, а потом поворачивается ко мне. «Они как дети малые». Я пытаюсь спрятать улыбку, нагнувшись в кастрюле. «Холлес никогда не плачет», — замечает Кэплан. «Если только это не нужно, чтобы добиться своего». «А, кстати...» Он вытаскивает из рюкзака бейсболку Куина и пихает её другу. Она попросила передать тебе. «Значит, вы опять вместе?» — спрашивает Куин. «Эээ... да». Отвечает Кэплин, притворившись, что занят хлебом и принимается аккуратно отрезать корочки. «Зачёт, мужик!» — говорит Куин своей бейсболке, тут же натягивает её на голову. «Ты так обрадовался, что поступил в универ?» «Вообще-то это случилось до. Я оставил её в машине, когда пришло письмо». «Вы занимались этим в её машине?» Кэплан смеётся, качает головой, пытается закрыть руками уши Оливера, но тот отмахивается. Вода в кастрюле закипает. «Прости, что не сказал тебе», — говорит мне Кэплан. «Я не хочу ничего знать о твоём сексе в машине». Отвечаю я, надеясь, что получилось иронично. «Нет, я про то, что мы снова вместе». «Так вы снова вместе?» «Да, пожалуй, что так». «Ну, здорово». «И всё». Теперь мне не придётся идти на её день рождения. А, ну да. И на выпускной, кстати, тоже. Так себе перспективка. Ненавижу этот бред. Ты о чём? Спрашивает Куин, поедая тёртый сыр прямо из упаковки. На кухне вдруг становится невыносимо жарко, и я снимаю свитер. Хватит. Я забираю у Куина сыр. Сначала руки помой, что ли. И это не бред. Если Холис и Кэплан снова расстанутся до выпускного, он потащит с собой меня. «У тебя нет пары на выпускной?» — спрашивает Оливер. «А что, хочешь пригласить её на дискотеку в девятый класс?» Гадким голосом спрашивает Кэплан, что совсем на него не похоже. «Конечно, у меня нет пары. Поэтому Кэплан знает, что может рассчитывать на меня». «У тебя нет пары?» — говорит Кэплан, размахивая передо мной кухонными щипцами. «Потому что все знают, что ты не хочешь идти». «Никогда я такого не говорила!» «Мина!» Куин опускается передо мной на одно колено. «Прекрати!» — говорю я ему, вынимая из ящика столовые приборы, чтобы начать накрывать на стол. Куин забирает их у меня и снова встает на одно колено, протягивая букет из ножей и вилок. «Мина Штерн, не окажете ли вы мне честь?» «Так хватит!» «Ты прав», — поворачиваюсь к Кэплану. «Я не хочу идти. Теперь я в этом уверена». «Хотя бы на одну грёбаную секунду ты можешь посмотреть на меня, а не на Кэпа?» — вмешивается Куин. «Я серьёзно». «Я просто прикалывался», — говорит Кэплан. «Мина не умрёт, если пойдёт на выпускной». «Мина, если ты правда хочешь, на дискотеке для девятого класса должны быть старшие», — вставляет Оливер. «Все сели и заткнулись!» — кричит Куин. «Кроме тебя, Мина!» Я остаюсь стоять и скрещиваю руки на груди. «Куин, поднимайся!» Куин продолжает стоять на одном колене с букетом из столового серебра. «Мина Штерн!» — говорит он. «Ты не чей-то запасной вариант, и ты заслуживаешь пойти на выпускной. Пожалуйста, перестань выпендриваться!» «О, боже мой, ты классная. Не пойми меня неправильно, но перестань выпендриваться, потому что ты наш друг, потому что выпускной, наш последний шанс сделать что-то вместе. Это будет офигенная вечеринка, и ты просто обязана там быть. В качестве моей пары. Потому что когда-нибудь, когда ты закончишь универ из Лиги Плюща и утрешь мне нос работой с шестизначной зарплатой», Я смогу похвастаться, что водил тебя на выпускной. Не лишай меня такого шанса. Я поворачиваюсь к Кэпплану. Он снимает нас на видео. «Ты заплатил ему за это?» — спрашиваю я у него. «Нет». «Ты сейчас серьёзно?» — спрашиваю я у Куина. «Да, чёрт побери!» — отвечает он. «Ладно, я пойду с тобой на выпускной, если Кэпплан никуда не выложит это видео». Кэплин и Оливер аплодируют, только Оливер немного вяло. Куин с грохотом бросает столовые приборы и стискивает меня в таких крепких объятиях, что мои ноги отрываются от пола. Забавно. Не помню, чтобы ко мне прикасался какой-нибудь парень, кроме кэплена И, конечно, в разгар всего этого веселья я начинаю думать именно об этом. Сначала я боюсь, что разрыдаюсь, Но Куин продолжает прижимать меня к себе, и я пользуюсь моментом, чтобы немного прийти в себя, уткнувшись лицом в его плечо. «И не вздумай надеть клоунский костюм. Знаю я твои шуточки», — говорю я ему, когда он отпускает меня. «Клянусь». Куин что странно смущается, его глаза блестят. «Это будет совершенно серьезный, романтический, традиционный выпускной». Забудь, что я сказала. Надень клоунский костюм. Хорошо, может быть, только нос. Тут входят Джулия, мама Кэплана и Оливера. С желтыми и синими воздушными шарами и тортом с бенгальскими огнями. Все вокруг плачут, кричат и обнимаются. У нас все подгорело, поэтому мы начинаем все заново и устраиваем соревнования. Кто приготовит лучший сэндвич с жареным сыром? Судья. Кэплин. Победил мой бутерброд с чеддером и острым соусом на хлебе из цельнозерновой муки. Вскоре раздается тихий стук в дверь, который почти теряется в радостном гвалте. Это моя мама, похожая на сонного ребенка во вчерашней одежде. Но она улыбается, и в руках у нее бутылка шампанского. У Льюисов нет фужеров, поэтому мы разливаем шампанское по одноразовым стаканчикам, а Кэплин пьет прямо из бутылки. Я вижу, как Джулия приглаживает волосы моей матери и обнимает её. Я никогда не понимала их дружбы. Моя мама такая холодная и отстранённая, а Джулия — её полная противоположность. Тёплая и неизменная. Эдакая стена любви. И тут я понимаю. Они такие же, как мы с Кэплоном. Я удаляюсь в ванную на тот случай, если мне снова захочется поплакать а остальные переходят в гостиную, чтобы поиграть на приставке в «Джаз Дэнс» и ещё одну любимую игру Кэплана. Когда я выхожу из ванны, он стоит в коридоре. «Привет». «Привет». Ты брызгала водой на лицо и на запястье. «Здесь жарко». «Ты, ну, понимаешь, немного распереживалась тогда». «Когда?» «Когда Куин обнял тебя». «Ах, это...» «Наверное, совсем чуть-чуть. Сейчас я в порядке». «Хорошо», — Кэпло улыбается «Ты сказала мне «неважно, кстати». В машине. Я не забыл». «Правда?» — я вздыхаю. «Прости». «Что случилось?» «Я почувствовала себя немного неловко, потому что ты подумал... «Ну, когда я сказала, что моё место рядом с тобой...» «Понял. Это было глупо». Я повёл себя глупо. Я хотела сказать, по жизни мы лучшие друзья и связаны друг с другом по жизни. Поверить не могу, что ты подумал о чём-то другом. Ну, ты понял. Я бы хотела, чтобы всё оставалось вот так, как. Я пожимаю плечами, наши матери смеются громко и беззаботно, когда Оливера Куин начинают свой новаторский танец. Подпеснюется Рейнингмен. «Вот так», — отвечаю я, махнув рукой в сторону лестницы. «Всё так и останется». «Я обещаю», — говорит Кэплин. «Вот и хорошо. Ты тоже должна пообещать. Ты у нас оптимист. Мина, пообещай тоже». «Обещаю», — говорю я, потирая пальцем бровь что если что-то изменится, то только в лучшую сторону. Ладно, это меня тоже устраивает. Поздравляю, Кэплан. И я тебя? Он ухмыляется и подмигивает мне. «Ой, а меня ты с чем? Тебя пригласили на выпускной!» Я толкаю его, он толкает меня в ответ, и мы спускаемся вниз. После Льюисов у нас дома кажется даже тише, чем обычно. Я спрашиваю маму, не хочет ли она выпить чаю, но она отвечает, что слишком устала. Я всё равно решаю заварить ей чашку, принести её маме в кровати и поговорить о еле. Когда спустя пять минут я захожу в мамину комнату, она уже спит, лёжа прямо в одежде на покрывале. В поисках одеяла, чтобы укрыть её, я впервые за 10 лет открываю её шкаф. Её старые сарафаны разных цветов, словно конфеты на бусах, всё ещё висят там. Я будто, глядя в телескоп на другую вселенную, представляю маму, которая учит меня танцем со смешными названиями, а папа ставит старые пластинки. Она коллекционировала в старинных маленьких коробочках отжившие свой век библиотечные формуляры. Он — пластинки. Сейчас я не могу представить его лицо, не посмотрев на фотографии. Но помню его смех, раздававшийся сквозь музыку, когда мы с мамой танцевали. Не знаю почему, но из тех времён мама мне помнится лучше, чем папа. Может, потому что она всё ещё здесь, рядом, а я знаю, что случится со всеми этими деталями из прошлого. Я помню, как всё ждала и ждала, когда мама снова наденет один из своих сарафанов, пока она ходила, словно привидение по нашему дому. В ночнушке с синими цветами. Однажды вечером, уже после похорон, после того, как суета стихла, когда мама уснула на диване всё в той же ночнушке, я залезла в их шкаф, чтобы посмотреть на её платье. Мне хотелось убедиться, что они и в самом деле там, что это не плод моего воображения. Конечно же, они висели на вешалках, чистые и свежие, но печальные рядом с папиной одеждой. Думаю, уже тогда я понимала, что придёт кто-то из взрослых, чтобы разобрать его вещи, и их постигнет та же судьба, что и книги, если закроются библиотеки. Их выбросят, и они будут позабыты, исчезнув в уголках Вселенной, куда отправляется всё подлежащее забвению. В тот раз я вытащила из родительского шкафа несколько папиных рубашек с накрахмаленными воротничками, и аккуратными рядами маленьких твёрдых пуговиц, и спрятала их в своём шкафу, чтобы об их существовании кто-то допомнил. Пусть даже этому кому-то восемь лет и подол рубашки достаёт ей до колен. Затем, словно почувствовав, что какая-то незримая сила грозит ворваться в мою жизнь и уничтожить, по сути, бесполезные вещи, я собрала все старые библиотечные карточки, которые отдавала мне мама и которые гордо покоились в маленькой коробочке на моём столе и спрятала их в складках папиных рубашек я выхожу из зацепенения и понимаю что слишком долго простояла перед маминым шкафом и чай уже давно остыл я выливаю его в раковину забираю из гостиной покрывало чтобы укрыть маму и выключаю свет в её комнате